Глава четырнадцатая. К операции по извлечению сейфа готовились как к ограблению века. Камила вышла на улицу, чтобы следить за подходами к дому на случай шныряющей реки карамель. Дрю бдительно высматривал соседей. Я, надев черные брюки и рубашку, взяла лопату и отправилась в сад. Когда Кристиан закапывал сейф, то, естественно, замаскировал место раскопок. Уходя, он бросил туда яркое красное ведёрко. Но в темноте я его еле нашла, ругая на чём свет стоит и пирата, и призрака, который не додумался подсказать Камиле спрятать сейф в подтайную комнату, я приступила к раскопкам. Дело шло тяжело. Всё ж закапывал Кристиан магией, а выкапывала я лопатой. Берегла силы, чтобы оттащить сейф в дом. Там-то уж точно понадобится сила извне. Всё же я была непривычна к такому труду. Работать на кухне, убирать дом, продавать сыр это ерунда. А вот от лопаты на ладонях грозили остаться мозоли. Хотелось бросить всё и пропади оно пропадом, мырское добро. Главное при раскопке нашего огорода не отрыть случайно труп. У тебя взошли огурцы или ты убила моль и теперь её закапываешь? Услышала я голос которая немедленно узнала. А я так надеялась, что Рикард не сдержит обещание и не заявится ко мне посреди ночи. И куда вообще смотреть дрю? Может, уже переедешь к нам? Каждый день по три раза заходишь. Это предложение? Нет, рявкнула я. Территорию королевы Сыра от территории дома Рета отделял невысокий забор, через который Рикард С лёгкостью перемахнул. Потом отобрал лопату и легонько отпихнул меня. «Сиди уж», — хмыкнул он, — «ты её даже держишь неправильно». «Отдай!» — возмутилась я. «Да брось, сырочек, я прекрасно знаю, что за сейф вы там закопали. И что в сейфе тоже знаю. Так что не порть свои очаровательные ладошки». «Знаешь?» — опешила я. «Откуда?» Даже в темноте было видно, как Рикард закатил глаза. Оттуда, сырочек, оттуда было нападение на корабль. С корабля спёрли кучу всего. Владелец дал мне список. Все бегают и ищут невероятные драгоценности. Но что именно хранится у тебя в подвале, догадаться не сложно. Ты вернёшь их хозяину? Ага, сейчас, буркнул Рикард. Нет уж. Мне до одного места интересно, к чему всё идёт. Поэтому пусть пока полежат у тебя. Надрать задницу меру я успею, ремень всегда со мной. От любви к тебе так похудел, что приходится штаны поддерживать. Очень смешно, скривилась я. Рикард копал действительно быстрее, но крестьянин постарался на славу. Он что, его на 3 метра зарыл? возмутился мужчина. Послышались негромкие шаги и из-за угла Вывернула Камила. Он копает себе могилу, удивилась она. Похвально, похвально, до последнего настоящий мужчина. К взглядам и угрозам Рикарда соседка относилась философски, поэтому, когда он пробормотал что-то насчёт могил и болтливых девчонок, иронично изогнула бровь и промолчала. "Эй", сказала я. "Просила ведь стоять на стрёме. Ты сказала следить за той стороной". С той стороны никто не приходил, а этого твоего я уже перестаю воспринимать посторонним. Может, он уже переедет? У меня начинала болеть голова. Но едва я подумала, что надо сходить в дом за зельем, лопата упёрлась во что-то твёрдое. Рикард отбросил её в сторону и магией вытащил сейф на поверхность. А как же твоё расследование? спросила я. Моё расследование инициировано рейфом Эрбингардом, ответил он. который, как кисейная барышня, активно выступает против пиратства. Меня мало трогает его рефлексия. А вот зачем Мэру и Ангору камни жизни? И почему они хранят их именно у тебя в подвале? Интересно. А ты хочешь лишить меня такого развлечения? Я хочу, чтобы ты оставил меня в покое. Рикард смерил меня оценивающим взглядом. А по виду и не скажешь. Что? Я опустила глаза и покраснела. Пока копала, верхние пуговички на рубашке разошлись, и стало видно краешки чёрного кружевного лифа. "Нет, нет, не застёгивайся", поспешно и с ехидной ухмылочкой потребовал Рикорд. "Хоть посмотреть, раз пощупать не даёшь". Днём нащупался, огрызнулась я и направилась в дом. "Эй, сирочек, а сейв, кто будет помогать тащить?" крикнули мне вслед. "Сам откопал, сам тащи". поддержала меня Камилла. К несчастью для него не являлась проблемой отнести большой сейф в подвал. Поэтому в кухню Рикард вернулся уже минут через пять. И сел. Стало ясно, что просто так он никуда не уйдёт. «Ужин», — сдаваясь, предложила я. «Рулетики». И хидно осведомился он. «Убью». Но суп всё равно налила в две тарелки и подогрела. Камилла есть отказалась. «Буду наверху», — сказала она, взглядом дав понять, что «наверху» — это на чердаке. «Уснуть сегодня уже не получится». А вот Дрю оказался перед нелегким выбором, и мне с трудом удавалось сдерживаться и не смеяться. Призрак! Жуть, как хотел копаться в старых вещах вместе с Камиллой и что-то пытаться вспомнить, но знал. В скором времени мы с Рикордом перестанем молча есть суп И начнём ругаться. Это зрелище призрак пропустить просто не мог. Если и существовал призрачный кодекс чести, там однозначно был пункт про наблюдение за вечно ругающимися парочками соседей. Дрю летал туда-сюда и никак не мог определиться. Наконец решил. Будете спорить, орите громче, сказал он мне и улетел. Но за этим мужинам мы почему-то молчали. Рикард явно устал. Клевал над тарелкой носом и двигался очень рассеянно. Мы одновременно потянулись к хлебнице, и я испуганно отдёрнула руку, а Рикард даже не отреагировал. В другое время он непременно бы вывел меня из себя какой-нибудь ехидной репликой. Внутри шевельнулась жалость, но я быстро себя отдёрнула. У него дом в двух шагах. Не лазил бы в чужие огороды через заборы, не уставал бы так. Как твоё самочувствие? вдруг спросил он. Поправилась. Да, вполне. Я бросила на мужчину мрачный взгляд. А вот ты выглядишь неважно. Брось, я всегда прекрасен. я рассмеялась. В скромности тебе не откажешь. Убрала тарелки и поставила чайник с горячим и свежезаваренным чаем. Ничего сладкого в лавке не было. Камила уничтожала печенье, как сумасшедшая, постоянно его грызла. Но бутерброды с сыром тоже подходили к вечернему чаю. Вот только Рикард отказался, закрыв чашку рукой. Нет, сырочек, мне пора. Сегодня дежурство. Дежурство? поразилась я. Ты на ногах еле стоишь. Ты беспокоишься. По губам Рикарда скользнула улыбка. Нет, я констатирую факты. Увы, но парень, который подменит меня послезавтра, попросил отдежурить за него. именно сегодня. Так что завтра днём мы не увидимся. Я приду и проваляюсь в отключке сутки. Зачем вы поменялись? Свадьба Флоренции и Нестикс. Разве они могли не пригласить нового холостого мужчину на главную вечеринку уходящего лета? Свадьба. Точно, я и забыла. Мне бы тоже следовало выспаться, потому что завтра после закрытия лавки я начну готовиться К вечеру торжества нужно было приготовить кучу всего. Я заказала продукты, рассчитала количество, десять раз всё перепроверила, но всё равно боялась, что забыла что-то важное. И Рикард напомнил. «Спасибо, сырочек, долг зовёт». Долг и отгул на весь день. Прежде чем я успела сообразить что-то, Рикард поднялся и чмокнул меня в макушку. От неожиданности – Я чуть нос в чай не окунула. И всё. Обиженно протянул прилетевший дрю. Ты хочешь сказать, что вы не били посуду, не целовались как сумасшедшие, не организовали ещё один труп и не наелись сыра с плесенью и тараканами, который Камилла уронила за шкаф неделю назад? Что? Камилла уронила сыр? Забей, отмахнулся призрак. Вот что бы ты без меня делала? Пошли на чердак. Камила кое-что нашла. Она нашла она большую карту мира, пожелтевшую, немного выцветшую, но всё равно довольно интересную. Она была бы обычной картой, если бы легенда на ней не была написана вручную. Соседка повесила её на свободную стену и внимательно рассматривала. Карта, удивилась я, и что необычного? В доме были дети, кукольник их наверняка обучал. Да, но посмотри на легенду. Здесь цветами отмечено время. Вот 5 дней, 1 день, 10 дней и какие-то символы. Дру говорит, это артефакторные формулы. Но он не знает, что они значат. Не помню, поправил её призрак. Срочек. Идеи есть. Есть, но довольно глупые. Излагай. Глупее, чем выйти замуж за Рикардо, тебе в голову идеи не придёт. Сихидни Чела Камила за что получила болезненный тычок под рёбра. Кукольник делал артефакты куклы, в которые вкладывал камни жизни. Ага, и зачем он это делал, мы не знаем, добавила Камила. То есть живые куклы, конечно, очень жуткие, но смысла в них я не вижу. тратить талант артефактора на игрушки? Да, это странно. Смотри, легенда карты говорит, что цветами на ней обозначено время. А что, если это время доставки артефактов до городов? Вокруг Эрстенграда была круглая зелёная зона. Она захватывала и Хиглейк-град, небольшой городок в часе езды отсюда. Мелкие города, артефактор... не обозначал. Карта была слишком маленькая. После зелёной зоны шла жёлтая. Она захватывала столицу. Потом были оранжевая и красная. В красную попал мой родной Азорград. Бордовая зона была самая тёмная, даже сложно было понять, что там написано. Я различила только Синарград, центр добычи лунных бриллиантов. Он находился в горах и попасть туда можно было не во всякое время года. «Он рассылал артефакты по всему Граддерфеллу», — сказала Камилла. «Бред! Это обошлось бы ему в целое состояние. Может, ему эту доставку оплачивали?» — предположил Дрю. «Карта кажется мне знакомой». «А что с другими странами?» «Все в бордовой зоне», — сказала я, «но неизвестно, что она значит». Почему эта удалённость была так важна? Я имею в виду, драконы летают, и разве принципиален лишь не час? Может, он отправлял не драконами? хмыкнула Камила. Странно. Всё очень странно. Но если подумать, то можно построить теорию. Она отошла от карты и сунула нос в большую коробку. Итак, жил наш артефактор Нитужил, И был у него редкий дар. Какой? Не знаю. Но камни жизни были горячие. А Мэр с Ангаром готовы туфельки тебе целовать, лишь бы ты не интересовалась их делишками в подвале. Даже ручного пирата тебе подбросили, чтобы задабривать. Возможно, артефактор однажды понял, что может эти камни жизни продавать. Напомни-ка, торговля артефактами без регистрации законна? Полагаю, нет. Но ему предлагали очень и очень хорошие деньги, такие, которые не оставляют выбора. И тогда артефактор начал рассылать камни по всему миру, а чтобы никто ничего не заподозрил, прятал в куклы. Маги не будут проверять каждую куклу в грузах. Потом он скопил денег, взял всю семью и свалил в другое место, запутывать следы. Мэр и Ангар пытаются пройти путь успеха Занова. Хм? стройно, согласилась я, но бездоказательно. Девчонки медленно проговорил Дрю. Вы всерьёз думаете, что моя семья торговала запрещёнными артефактами? Ой, покраснела Камила. Дрюша, прости, я о тебе не подумала. Да ладно, тоскливо вздохнул он. Логично. Будем рассказывать Рикардо. О чём? хмыкнула я. Что мы придумали крутой детектив? Он поднимет нас на смех. А может, и не придумали, пробормотала Камила, к тому времени залезшая в коробку целиком. Тут двойное дно. Некоторое время подруга ковырялась в коробке. Мы с Дрю вытянули шеи, чтобы заглянуть в коробку, но помимо спины Камилы ничего не видели. Ну, первым не выдержал Дрю. Что там? поддакнула я. Мила вылезла из коробки, держа в руках небольшой пергаментный конверт. "Только это", сказала она. Мы дружно склонились над тем, что вытряхнула Камила. На вид это были простые цветные бумажки, но я их узнала. "Марки", сказала я. "Марки для отправки. Вот эти по Граддерфельлу, а эти за границу. Ездить даже в Годмарстен, хотя туда и драконы не летают". И бесплошная вода, и редкие островки. Это жутко дорого. По Градерфеллу посылки отправляют или драконами, или с курьерами. А вот дальше? Что за артефакты он делал, что получатели готовы были оплатить такие услуги доставки? Очевидно, очень дорогие, хмыкнула Камила. Значит, мы были правы? Мак продавал тихо и сапой артефакты налево. Потом куда-то делся. Дрю остался в доме, и его тут прибил ангар. А в доме он эти артефакты хранил. А мэр, спросила я. А мэр, скажем, тоже хочет приторгоговать такими штуками, но что-то у него не получается. Камни жизни горячие. Это что-то значит. Вот он и думает, что дело в доме и пытается тут хранить их. Дрю его не пускал, а теперь раздолье. Годмарстен. Вдруг заорал призрак так, что мы подскочили и удивлённо на него уставились. "Камни оттуда, с вулканов Годморстена". "И как ты это понял?", поинтересовалась Камила. "А я я задумался, призрак. Я просто вспомнил фразу. Эндрю, ты забрал камни, что пришли из Годморстена. Не забудь шкуру, когда пойдёшь забирать". Шкуру снежного ящера, воскликнула Камила. Камни горячие. Всё сошлось. Догадки сошлись, напомнила я. Надо узнать, что конкретно могут эти камни. Какие артефакты рассылал отец Дрю и что делает Нестикс? Тогда будем действовать или бездействовать, как получится. Но уже легче. Давайте разберём всё остальное. Вдруг Дрю вспомнит что-то ещё. Мы разделили оставшиеся коробки и мешки, но особенно ценного ничего не нашли. В основном, запасные части для кукол и другие штуки. Никаких камней жизни, намёков о том, какие кукольник делал и рассылал артефакты, словно он занимался лишь куклами. Мне очень хотелось верить, что семья Дрюни занималась ничем слишком плохим, а ещё, что она где-то до сих пор живёт. Как бы их разыскать? Думаю, Дрю будет рад увидеть родных. А они наверняка заслуживают, чтобы узнать, что случилось с их сыном. Впервые за долгое время я задумалась, что будет дальше с Дрю и почему он вообще стал призраком. Эта область магии была не изучена, да и призраки встречались очень редко. Что, если Дрю исчезнет или наоборот Не исчезнет никогда, даже когда мы постареем и умрём. Я тряхнула головой, чтобы отогнать невесёлые мысли. Какая разница, если я всё равно ничего не узнаю? Ближе к утру мы закончили. Перебрали каждую коробку, каждый мешок. Ничего интересного больше не нашли. Отмыть чердак решили попозже. И спустились, чтобы позавтракать и приступить к готовке на свадьбу. Сегодня королева сыра работала по сокращённому дню, о чём сообщала табличка на дверях. Сырочек, ты себя нормально чувствуешь после бессонной ночи? заволновался призрак. Ага, я потянулась и зевнула. Днём как закроемся, пару часов посплю. Там и готовить немного, сделаем тесто и проверим весь сыр, чтобы без сюрпризов. Заготовим мороженое и испечём корзинки. Остальное на месте, иначе потеряет вкус и вид». Камила пошла торговать. У дверей лавки уже мялись нетерпеливые желающие мороженого. А я надела фартук, убрала волосы и занялась тем, что получалось лучше расследование разных странных происшествий. Начала готовить. Такие дни мне нравились. Камила в торговом зале резво справлялась с продажами, периодически восполняя запасы сырного мороженого. Я делала тесто для сырного хлеба и готовила креветки. Дрю крутился то возле меня, то возле соседки и веселил непосредственностью. Кухня вдруг показалась мне маленькой. Всё было заставлено досточками, противнями и мисками. Только для мороженого пришлось раздобыть огромную кастрюлю в половину моего роста. К счастью, я смогла нанять ребят, которые отнесут всё это к месту торжества. Там Обещалась быть кухня, и я очень надеялась, что найдётся место, где развернуться. Моя крошечная лавка таких заказов не выдерживала. "Будем расширяться", оптимистично и беспечно заявил Дрю. И захватывать мир. Может у призрака были ещё какие-то планы, но о них я не узнала. И бавлавку вошёл алхимик, к которому я недавно ходила. "Доброго времени суток, Николь". Он Почтительно поклонился. А мне стало немного стыдно за перепачканное мукой лицо. Я принёс вам все документы. Оба ваших сыра были мной исследованы. Могу сделать вывод, что сыр с голубой плесенью в небольших дозах имеет эффект возбуждающий, а сыр с белой плесенью лёгкий тонизирующий. Вот разрешение на торговлю. Установлю ограничение в 100 г для продажи голубого сыра. Поздравляю, Николь. Вы теперь владеете уникальными рецептами. Таких в мире больше нет. Ага, как же владею? Да я понятия не имею, откуда взялась плесень. Но в вот алхимику это знать совершенно не обязательно. Спасибо. Просияла я, взяла документы и отсчитала остаток платы за услуги. Дежурно предложила: "Тику?" О, нет, нет, спасибо, улыбнулся он. А вот От маленького шарика вашего потрясающего мороженого я бы не отказался. Конечно, идите к Камилле. Она даст вам всё, что пожелаете. Кивнула дрю, чтобы предупредил подругу и распечатала документы. Долго вчитывалась в витиеватые буквы. Выходило, что я действительно могу торговать этими сырами, но захотят ли их купить? Время покажет. хотя какую-то рекламу надо придумать. Может, заказать Рету плакат? Как хорошо, что теперь я могу платить за услуги Рета. Улыбнувшись своим мыслям, я вернулась к готовке. Ничто не могло испортить мне в этот день настроение. Ни недосып, ни реки Карамель, ни Рикард, ни тёмные делишки мэра Нестикса. Когда лавка закрылась, Камила вошла на кухню и в приказном тоне скомандовала: "Всё, оставь свои заморочки. Ты мороженое сделала? Магии не надо. Тогда я сама закончу. Иди и поспи перед вечером". "А ты?" "Я спорила, в общем-то, для виду. Спать хотелось ужасно. А я посплю ночью", отмахнулась Камила. "А ещё я привыкла к такому режиму, а ты нет. И вообще, не за мной же увиваются два красавца". Хочешь гармонировать цветом синяков под глазами с рубашкой Рикарда? Давай-давай, пошла спать». Но мне и самой хотелось немного отдохнуть, так что спорить я не стала. С корзинками и хлебом Камила справится сама. Она хоть и не обладала магией, быстро училась. Соседка не умела делать сложные блюда, но с простыми справлялась на ура. А уж под руководством Дрю ей и вовсе было весело. Я поднялась наверх. И прямо в платье упала на постель, счастливо потянувшись. Будущее обещало много интересного.